Глава 31. Тяжелый случай. Я же с успехом там в себе пробыла часа 2-3 не меньше, пока не отвлекло мерцание шара на подставке, единственного на столе, а не на полках. Звонил дядюшка. Алира, будет прекрасно, если ты сможешь прибыть в ней, Сар, сегодня или завтра. Нам нужно обговорить тонкости приема новой регаль-эш. Какого приема? Зачем?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 то в гости к дварфам Сигала, то к паукам и Дроссу. все нужно, важно и т.д. и т.п. Но и традиционный прием для князей одним указом не отменишь. Не поймут, не примут. Ага, прием, поняла. Покорно согласилась я, понимаю, что уж дяди и Веру вся эта возня вообще не упала. Он ради меня и государства впахивает. Только, дядюшка, танцевать или еще чего я не умею могу постоять с пафосной мордой лица или поулыбаться важно то что князья прибудут в ней подтверждая присягу своих предков и присягу круга личным визитом все прочее яство музыка развлечения жесткими правилами не ограничивается мягко пояснил дядюшка ни на чем сразу не настаивая наверное боялся спугнуть удачу именно поэтому нам надо обсудить суть приема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 Свободной рукой я тронула голову аста. Какие мягкие у тебя волосы были бы, если бы не вплетенные в них орудия смерти. Лишь пожелай, княгиня, и мы выплетим из волос все на тот срок, на какой будет воля твоя. Густой, мурлыкающий, вибрирующий голос Дроу был едва слышным шепотом, но пробирал до костей.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 я бы не справилась с эдакой шевелюрой посидела за бумагами называется не прыгала не бегала не скакала а все равно на голове безобразие пусть в сравнении с прежним почти упорядоченное безобразие однако расческа ему не помешает вернувшись к себе я прихватила с туалетного столика расческу стала у зеркала и принялась приводить голову в порядок эх если бы внутри Упорядочить все было так же просто, как снаружи, какая бы жизнь тогда настала. Даже я не знаю. Скучное или все-таки нет? Иногда легкий шухер неплох для разнообразия. Обдумывая этот занятный парадокс, я не заметила, как тонкие, но сильные, будто сделанные из железа, пальцы перехватили мое запястье, извлекли из пальцев расческу, и Дроу не столько попросил, сколько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 Бережной нежностью я бросила в зеркало косой взгляд и обомлела. Выражение вроде бы как равнодушно-холодного, темного лика Дроу было неописуемо. Чистый, стопроцентный экстаз. Словно он не волосы разбирал, а занимался любовью. Аст выглядел таким счастливым, что никак не соответствовало заурядной парикмахерской процедуре и имиджу убийцы. Вдобавок его губы еще и шептали едва слышно мягкие, непрямые, вьются локоны. Цвет? Ой, кажется, я сломала дроу. Опасливо подумала я и поостереглась что-то спрашивать и дергаться, потому что как это починить, я понятия не имела. Бедолагу, кажется, серьезно заклинила. Стали понятная настойчивость и некоторое нахальство дросу. Если чего-то жаждешь, так